den das alte Soldatlied Tod du Sarm dieses Lied in zu neuem Leben erwacht durch unsere braunen und schwarzen Mosarn Frei frei der Weg frei dem braunen und schwarzen Mosarn Heit in die Leben halt in der Strehern halt den und mal В целом же, трудолюбие немцев, их организованность, дисциплинированность и рациональность сделали за 25 лет из послевоенной разрушенной Германии мощнейшее в Европе и мире государство. Понимая мощнейший потенциал германской нации, мировые сиономасонские заговорщики из комитета 300 остани американских политиков озвучили и главную стратегию своей политики в Европе по отношению к Германии и России держать Германию в узде, а Россию держать вне Европы. Ведь враги Германии и России прекрасно понимают, что может грозить их планам по захвату контроля над человечеством, если Германия и Россия объединят свои усилия. Это прекрасно понимали в начале 20 века, когда развязывали Первую мировую войну. Не зря уже после той страшной войны бывший посол Германии в Англии Лехновский писал: "Если бы мы пошли с Россией вместо Австрии, в Европе были бы обеспечены 3000 лет прочного мира". Да, безусловно. Но ведь и мировое, и удомосонство, и международная еврейская олигархия понимали такой расклад. Потому и были приняты все меры, чтобы не допустить такого союза. Есть такое крылатое выражение: сильные всегда сильнее одни. Из него логически вытекает элементарная концепция: сильные должны объединяться с сильными. И бабьи движения со слабыми только ослабляет сильных. Несмотря на немецкую и европейскую палогитику негативной оценки России как государства и её народа, как составляющей её потенциала, нужно быть честным и объективным в этом вопросе, что далеко не всегда соблюдается европейцами. Да, мы во многом слабее ряда европейских народов. Но мы и обладаем целым рядом таких качеств, какими не обладают другие народы Европы. Другое дело, и оно фундаментально важнее. Русская элита, особенно её верхушка, по своим качествам в десятки раз ниже уровня элит передовых европейских стран. Если же сравнить основную массу простого народа русский народ во всяком случае до 1980-х годов по своим личностным качествам, а главное, по своему потенциалу и образованности даже превосходил ведущие народы Европы. Но сегодня, спустя 20 лет после прихода к власти Горбачёва, русский народ разложен до уровня необратимости этого процесса. Поэтому Задаваясь вопросом о будущем России, нужно прямо и честно сказать: кому нужен в союзнике разложенный народ? Кому нужна подла и продажная лит России? Кому нужна Россия как целостное государство, если её уже поделила между собой международная еврейская олигархия, мировой сионизм и иудеомасонство? Россия уже сегодня практически стала сырьевой колонией Запада. Поэтому надо констатировать, что Германия и её элита по большому счёту упустили свой исторический шанс и совершили за последние 100 лет величайшую стратегическую ошибку. Ведь не секрет, что экономика Германии в большом объёме ориентирована на экспорт, значительная доля которого приходится на США врага Германии а это делает её экономику и финансовую систему не только уязвимой, но и подконтрольной политическим силам Америки, которые полностью находятся в руках международной еврейской олигархии. При этом я не открою секрет, если скажу, что сама Германия сегодня находится под контролем своих евреев и предателей немецкого народа из среды немцев и является оккупированной страной что хорошо знает и национально ориентированная часть немецкой элиты. И реальность сегодняшней Германии такова, что 8 из 2 млн немцев не имеют возможности продолжать динамичное развитие, теснясь на жалких 35.600 квадратных километров территории, а обеспечив себе высочайший уровень жизни. Экономика Германии ориентирована сегодня на экспорт своей высококачественной продукции. Без новых рынков сбыта и зависимости экспорта от политических сил США экономику Германии легко опрокинуть и сбросить Германию с лидирующих в мире и в Европе позиций. Понятное дело, что имел место фактор эйфории от объединения двух Германии, но это произошло бы в любом случае не в 90-м, так в 95-м году. В России практически все были за то, чтобы Германия была объединённым государством. Ведь в СССР не было ни одного случая протеста против объединения двух стран и одного народа. Другое дело, что это объединение больше походило на поглощение, что естественно отразилось на моральном состоянии восточных немцев, которым русские всегда симпатизировали. А та суетливая поспешность, с которой прошло это объединение, и недальновидность западногерманской элиты и лично канцлера Коля сыграли с ними злую шутку. Они спешно бросились перекраивать ГДР на свой лад, Но ГДР уже стала частью объединенной Германии никуда бы от нее не делось. А вот Россия с ее гигантскими сырьевыми богатствами могла быть захвачена алчущей сворой мировых захребетников и ускользнуть от германского влияния, что потом и произошло. Быстрая ломка устаревшей экономики ГДР принесла не только ломку социальной системы Восточной Германии, в которой больше заботились о работающем человеке, но и тысячи банкротств предприятий, причём далеко не отсталых, гигантскую безработицу, а злобленность восточных немцев и неуверенность в завтрашнем дне. За 15 лет после объединения ФРГ вложила в реконструкцию ГДР более 1 трлн долларов а результаты пока неутешительны. Германия остается и сегодня как бы разделенной невидимой линией на два разных по экономическому и социальному уровню лагеря. Очевидно, надо было не очень спешить сломкой ГДР, а спешить не упустить Россию. Если бы, скажем, ФРГ разработала 15-20-летний план по этапной адаптации и перестройке промышленности и всей экономики ГДР, то удалось бы избежать массовой безработицы и непроизводительных затрат на пособие, провести поэтапную реконструкцию важнейших отраслей экономики ГДР, ориентированной в первую очередь на нужды СССР и Восточной Европы, чтобы не потерять восточный рынок такая реконструкция экономики ГДР позволила бы более гладко вписаться в общую экономику Объединённой Германии, значительно сократив её издержки.